«Харткванн», — затем обратился к повару, — «я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Харткванну?» «Нашему бедняге Харткванну?» — переспросил повар. «Да». Доктор продолжал допытываться. Фламанцу Харткванну?» «Да». «Тому самому, что сидит в тюрьме?» «Да». «В Четемской башне?» Да, это его фляга, произнес повар. Он был мне приятель, я храню ее как память.